Из завода Уковского района. Майор, все так же посмеиваясь, скользнул взглядом по камере, будто чего-то выискивая. — Кто сегодня дневальный? — Я, — ответил Коля. — Пол мыл? — Мыл. — А почему он такой грязный? Коля промолчал. — На столе пепел, на полу окурок. Майор пальцем показал на чинарик. Окурок бросили на пол после того, как Коля помыл пол. Один рябчик, и майор поднял палец вверх. Коля смотрел на старшего воспитателя. Не знаю, что такое рябчик. Нет. Это значит ещё раз дневвально в не очередь. Теперь ясно? Ясно. Прописку сделали? Коля молчал, ребята заулыбались. Сделали, товарищ майор, ответил цыган. Кырычки получил? Получил. Теперь ответил Коля. Какую кличку дали? Комвала, ответил Миша. Майор улыбнулся. Вопросы есть? Только теперь воспитатель стал серьёзным. Нет, ответили ребята. Майор ушёл. Вот так комбала. От рябчика рябчик получил. Для начала неплохо. Завтра будешь опять дневальный, сказал Миша. Оказывается, у старшего воспитателя кличка Рябчик. Иначе никто из малолеток за глаза его не называл. Стояла злая зима. Коля только один раз сходил на прогулку, сильно замерз, и больше идти желания не было. На тюремном дворе было десять прогулочных двориков. Время. Малолеткам в день гулять было положено два часа, а взрослым один. Но в морозные дни ни малолетки, ни взрослые больше двадцати-тридцати минут не выдерживали, замерзнуты в камеру. Прогулочные дворики, как и стены туалетов, были обрызганы раствором под шубу. Над некоторыми двориками была натянута сетка, чтобы заключенные не могли перекидываться записками, куревом, да мало ли еще чем. После обеда открылась кормушка, и надзиратель крикнул — Петров приготовится с вещами. Колю забирали на этап. Слава богу. Наконец-то, подумал он и стал сворачивать постель. Ну, комбала на 201-ю тебя. Статья 201 Уголовно-процессуального кодекса имеет в виду закрытие следственного дела. Когда приедешь назад, просись на нашу камеру, с тобой веселей. — сказал цыган. — Вот пес, — подумал Коля, — чтоб ты сдох, хер цыганский. Но сказал, — конечно, буду проситься. Коля сдал постель на склад и переоделся в вольную одежду. Этапников сводили в баню и закрыли на первом этаже в этапную камеру. До ночи им нужно отваляться на нарах, а потом на этап. В полночь этапников принял конвой и солдат, ашмонал и повезли их на вокзал и вот снова стояли перед вроде бы такой же свиду вагон во внутри одна перегородка от пола до потолка сплетена как паутина из толстой проволоки если бы коли когда-нибудь раньше показали вагон в котором возят заключённых он подумал бы что такой вагон предназначен для перевозки зверей вагон слава богу не был забит до отказа и голи нашлось место. 2 часа езды и Петров в завод Уковске, в родной КПЗ. Новое здание милиции построили незадолго до того, как посадили Колю. Здание было двухэтажное, а полуподвальное помещение занимало КПЗ. В ней было пять камер. Начальник КПЗ вместе с дежурным закрыл заключённых в камеры.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 Винакуринный завод, как он тогда назывался, уже выдавал продукцию во времена восстания Емельяна Пугачёва каторжные и работные люды Винакурина завода первыми в Елуторовском уезде взбунтовались. Поdun стал разрастаться в XIX веке, когда через него прошёл новый более прямой большой сибирский тракт.